Данила. Что делать, Данила не представлял. Нет, поначалу все было клёво и круто. Вызвать такси и съехав вниз по перилам, очу, прикольно. Здоровые и каменные, по таким кататься почти что как с горки. Кивнуть тётке, сидевшей в прозрачной стеклянной будке. Лицо у той вытянулось, видать, не привыкла к таким вот жильцам. Но сказать ему ничего не сказала. Во дворе вовсю светило солнце. И сжарила, особенно в машине. Тачка попалась без кондишена, а еще в кровке застряли. Вроде и не сказать, чтоб надолго, но Данила едва не задохнулся в горячем, воняющем бензином салоне. Из машины он почти вывалился. И потом еще минут десять стоял, прислонившись спиной к здоровому тополю, пытаясь отдышаться и остыть. С дерева облетал пух, от которого моментально засвербило в носу. не Не его сегодня день, стопудово. Даже мелькнула трусливая мысль вернуться. Обратно, в покой и прохладу. Но поворачивать назад, когда до цели оставалось всего два шага, Данила не собирался. Вот и нужный подъезд. Во всяком случае, если там и вправду квартиры, со сто по 200 какую-то там. Дверь железная, тяжелая. Кодовый замок выломан. Внутри темно и здорово воняет. А лифт? испорчен пришлось подниматься аж на седьмой этаж и долго давить на кнопку звонка дверь открыла тетка толстая неопрятная, недовольная. а пришел еще один от тетки здорово несло перегаром и немытым телом и данила отступил на шаг он бы вообще сбежал но Ратмир велел ты заходи заходи тетка вяло махнула рукой «Раз пришел, помянем». Заходить совершенно не хотелось, как и разговаривать с этой полувменяемой бабой, которая так нализалась с утра. Пьяных баб Данила ненавидел, потому как не только дуры, но и уродки. «Мне бы и Сергея!» «Сергея!» «Всем Сергея! А нету его! Никого нету! Ну ты заходи, фашистик, помянем!» Пришлось зайти. Данила по-прежнему не хотел, но все равно пришлось. Потому что если Сергея нет, то задание выполнить невозможно. Значит, придется докладывать миру о неудаче. А тут жуть, как не любил неудач и неудачников. Потребует объяснить, рассказать. Вот я и говорю, хороший был мальчик. Раньше бы в пионеры приняли в комсомол. А теперь вот в фашисты. Тётка достала из холодильника полупустую бутылку водки, синеватый высохший огурец, нарезанное сало и пучок зелёного луку. Пить Данила не хотел, не умел, но, как сказать об этом, не знал. «Сиди, сиди, я сама». Она ловко разлила водку. Даниле в крохотную стопку, себе в стакан. «Ну, чтоб земля ему пухом, Серёженьке моему». Водка горькая. Желудок сжался, а рот наполнился едкой слюной. Хлебом закусывай, хлебом, велела Елизавета Антоновна. Свой стакан она выпила в два глотка и занюхав черной коркой, крякнула: "Давай, фашистик, не стесняйся. За Сереженьку не грех выпить. А с теми грехами, что на вас, так и вообще святая обязанность". А что с ним случилось? «Убили. Убили ваших. И тебя убьют. Всех убьют. А я в церкви свечку поставила. За упокой души. И за тебя, фашистик, поставлю. Ты мне только имя скажи». «Не сказал, надеюсь». Ратмир злился. Недовольство пробивалось сквозь легкий туман, который поселился в голове, и спазмы желудка, требовавшие срочно избавиться от водки. Н «Не сказал». Язык заплетался, и Даниле подумалось, что теперь старший точно догадается о том, в каком он, Данила, состоянии. «Убили, говоришь. И как давно? Два дня?» «Странно, очень странно. Ладно, ты возвращайся к тетке своей, сиди тихо и веди себя прилично. Не хватает еще, чтобы тебя раньше времени из дому выперли». Данила хотел сказать, что он и сам все понимает, и даже рот открыл и рыгнул. «Пьяный, что ли?» — с нескрываемой брезгливостью поинтересовался Ратмир. «Нет, я домой, к тетке, на такси». «Потеряешь посылку — убью, и не только тебя. Слышишь, мальчик?» «Я не по потеряю!» — пообещал Данила. и на всякий случай снял рюкзак с плеча. Если держать обеими руками, то надежнее выйдет. И не пьяный он, почти не пьяный. «Три стопки — это святое», — так сказала мать убитого Сергея. Правда, Данила не был уверен, что стопок было всего три. Но если погулять, недолго, всего пару минут, в голове прояснится. Спустя полчаса Данила понял, что идея с прогулкой была не самой удачной. Время перевалило за полдень. Город нагрелся, травил бензиновой гарью, пылью, вонью раскалённого асфальта. Хотелось пить и блевать, причём одновременно. От банки ледяной колы стало только хуже. И Данила, завернув в какой-то сквер, где редкие деревья обещали хоть какое-то подобие прохлады, упал на лавку. Немного посидеть, передохнуть и к тётке. А в тени хорошо. Глаза закрыть ненадолго, всего на минутку. Но почему в Москве так жарко, а в теткиной машине климат-контроль? «Эй, ты, Бритый!» — тычок в плечо, вывел из полудремы. «Че расселся?» «А че, нельзя?» Данила поднялся. Голова еще немного кружилась, в висках пульсировала боль, но зато тошнота прошла. «Борзый типа!» «Типа да. Пятеро. Главный здоровяк, почти на голову выше данила Да и в плечах пошире будет. Если б еще один, то Данила б справился, но остальные...» «Будут бить. Надо было сразу к тетке ехать». «Слышь ты, борзый!» – качок ухмыльнулся. «А мы тут типа скинов не любим». Данила ударил первым. Кулаком в переносицу, чтоб в кровь и больно. Чтобы не убить, но вывести из боя. Так учил Ратмир. И второму в солнечное сплетение. И третьему ногой по голени. И все-таки день сегодня был не донилен Достали сволочи. В живот. Да так что воздух весь вышел. А перед глазами кровяные круги поплыли. Больно. А отдышаться не позволили. Сшибли на землю и пинали. Сжаться в комок и не дышать, не скулить, терпеть. У сильного человека дух владеет телом, а не наоборот. Данила сильный. Но телу так больно и страшно. И сил терпеть почти не осталось. «Эй, вы! Что творите?» Голос долетел издалека. «Пошли отсюда, ва. Бегом, кому сказал!» И ведь послушались. Ушли. И сознание тоже. Без сознания хорошо. Боли нет.